Глава 10. Здоровье. Источник полезней. Здоровье и нормальное самочувствие это естественное состояние любой формы жизни. Ведь каждая из них является проявлением единого сознания, которое совершенно Живой организм это всего лишь идея, воплощённая в пространстве и времени и одарённая сознанием, которое постоянно стремится познать себя. Есть только один разум, одно сознание во всех существах, и все они сделаны из него. В зависимости от того, насколько существо принимает в себе Совершенство этого сознания оно само может быть совершенным. Таким образом, физическое здоровье это проявление ментальной гармонии, а болезнь недомогание это проявление ментальной дисгармонии. Болезни появляются в результате ментального расстройства. которые свойственны разумным существам, осознающим себя. Именно человек, имея самое развитое среди живых организмов сознание, больше всех страдает от болезней и недомоганий. В то время как организмы более низкого порядка существуют в состоянии физического совершенства, не мучаясь ментальными противоречиями. В природе мы видим, что чем проще, элементарнее психика тех или иных организмов, тем реже среди них встречаются заболевания. Это свидетельствует в пользу того, что болезни являются продуктом раз этого сознания, а есть это точнее, беспокойного ума. Тревожные мысли порождают в нашей душе массу конфликтов, которые проецируются в единое сознание и затем воплощаются в виде заболеваний или физической неполноценности. Человек, обладающий разумом самосознанием, но так и не постигший в себе бессмертное сущье, в огромной вселенной чувствует себя ничтожной песчинкой, которая не властна над своей жизнью. Немы с ним раздутое эго отделяет его от самых основ существования. Чем развивает в нём страхи, формируя ощущение счетности бытия и враждебности мира. Всё это также подпитывается постоянным конфликтом между разумом и чувствами. В конечном итоге самоощущение человека всё больше отдаляет его от собственного совершенства, что на физическом уровне может выражаться в гипертонии, желчнокаменной болезни, язве желудка, закупорке артерий, раке, потере слуха и множестве других заболеваний, перечислить которые можно было бы бесконечно. Современная психологическая наука может довольно точно отслеживать причинно-следственные связи, обуславливающие физическое состояние человека. Настолько точно, что медицина, которая раньше рассматривала болезни только в рамках физиологии, теперь признаёт, что 80% всех заболеваний уходят корнями в сознание человека. Не стоит и сомневаться, что через какое-то время эта цифра увеличится до 100%. Ведь правда не может охватывать лишь часть явлений. Очевидно, что источник всей жизни лежит вне рамок материального мира. То, что заболевания имеют бактериальное происхождение, является удовлетворительным объяснением того, лишь на физическом уровне. Почему бактерии появляются в этом теле, а не в другом? Отчего некоторые из них разрушают один организм, но не причиняют вреда другому? Почему они вообще существуют? Любой человек, который задумается о происхождении вещей, неминуемо придёт к выводу, о существовании невидимого, но очень ощутимого разума, дающего жизнь всему сущему и являющегося первой причиной и сутью всех вещей. Однако этот разум не был бы разумом вовсе, если бы стремился к самоуничтожению. Поэтому мы вынуждены признать, что болезни появляются лишь в ответ на что-то. И как мы уже знаем, этим и что-то являются наши мысли, которые трансформируются в единое сознание и воплощаются в физическом мире. А редко встретишь человека, который сознательно хочет болеть. Тем не менее, существует множество несчастных людей, которые настолько оторваны от духовного единства жизни, что обрекают себя на медленное самоубийство. А большинство из нас просто притягивают болезни посредством негативного мышления и устойчивых механизмов, которые сформированы в ответ на скрытые воспоминания или метки. Человек, страдающий постоянным недомоганием, имеет подсознательное стремление быть больным. Но, конечно, если ему об этом сказать, то он ответит решительным отрицанием. Что же касается болезней, случающихся периодически, они являются отражением той ситуации, в которую мы сами себя загнали. Мы не знаем себя по-настоящему. Не знаем, кто мы есть, и не понимаем всей охватывающей энергии творения. Мы также не можем уловить свои подсознательные стремления и никак не хотим увидеть, что эти стремления реализуются на физическом уровне. Всё дело только в стремлениях, которые можно ещё назвать предрасположенностью. Все несовершенство тела происходит из того, что у человека на уровне подсознания сформировано устойчивое состояние. Отверженность, само비чевание, зависть, порождебность, ненависть, алчность, озлобленность. Бесчисленная армия мрачных призраков, отгораживающих нас а те естественного состояния в сиренной любви. Если человек не имеет любви в своём сердце, тогда там поселяется ненависть или одинозаеуродливых собратьев. Любовь это сила единого сознания, которая пребывает в каждом человеке, независимо от того, как он её использует, положительно или отрицательно. Если человек направляет её в сторону отрицания, как в случае ненависти, она начинает действовать разрушительно, твоё зло отнимает энергию и уничтожает тело. И тогда вместо животворящей силы мы получаем силу смертоносную. Помните, что вселенная постоянно призывает нас: люби или страдай. Люби или умри. Исцеляющая сила это любовь. Любовь восстанавливает гармонию, рассеивает метки, приносит умиротворение, не даёт негативным мыслям проникнуть в ваше сознание. Я освобождает совершенство дух. Это не та любовь, о которой мы говорим в контексте человеческих отношений, но любовь человека к Богу и Бога к человеку. Абсолютная любовь, существующая в том, кто постиг божественное в себе. сила как проявление духа. Психологи находятся в шаге от того, чтобы точно сказать, какие именно негативные эмоции служат источником тех или иных заболеваний. Недалёк тот день, когда в медицинских справочниках будут приведены таблицы, где напротив ненависти, обиды, отчаяния подавленности, зависти и чувства одиночества будут стоять конкретное название физических расстройств. И люди тогда станут относиться к своим эмоциям с тем же вниманием, с каким сейчас заботятся о своём физическом здоровье. На смену порошкам и таблеткам придёт здоровое мышление. Эдвард Карпендер писал: Каждый орган или система нашего организма является местом существования эмоций, которые, будучи правильно настроенными, оказывают поистине чудодейственный эффект. Тело это проявление духа, воплощение единого сознания, которое совершенно. Тело может утратить своё совершенство только под воздействием идей сознательного мышления. которая проецируется в подсознание и возвращается к человеку в виде физического недомога. Не мы придумали, как работает сердце, как кровь движется по венам и артериям, как желудок переваривает пищу и как наш организм выводит ненужные вещества. Все сложные процессы и реакции, происходящие в нашем теле, имеют один источник – абстрактный, бесконечный разум. Человеческий организм представляет собой предельно продуманную систему, удивительную в своем совершенстве. И если мы избавимся от своих страхов и негативных желаний, наше тело вспомнит о своем совершенстве и будет функционировать идеально. Каждая идея о подавленности, отверженности, отчаянии влияет на состояние тела, и в итоге появляются проблемы с кровообращением, пищеварением, дыханием, которые являются только лишь отражением искаженного дисгармоничного мышления. Таким образом, плохое здоровье и жизнь в целом Это наше сознание, полное страхов, сомнений и негатива. Нужно избавиться от своего эго, прийти к божественному сознанию, которое живёт в каждом из нас, и есть истинная наша природа. Тогда и тело станет совершенным, ибо мы станем тем, что совершенно в себе. Тело только в проявлении Бога, в его стремлении познать себя. Это живая идея единого сознания, в которой заложено изменение и развитие. Везде в окружающем мире мы видим цикличное выражение жизни. Зарождение, цветение, уедание и снова зарождение. Форма должна претерпевать бесконечную череду повторений и изменений, тем самым отражая процесс вечно развивающегося и расширяющегося познания. Человеческое тело – это то, что по своей природе многократно воспроизводится, чтобы постепенно меняться через множество повторений, являясь воплощением идеи, формой жизни абстрактного разума. абсолютно мы совершенным выражением единого сознания. По единозначению тело состоит в том, чтобы идея получила воплощение и перерождаясь бесконечное множество раз, могла развиваться дальше. Рождение, младенчество, детство, юность, Зрелость, старость и смерть, дающие место новому рождению. В этом состоит естественный процесс развития, через который Бог стремится познать себя. И пока развитие человека, понимающего временность своего пребывания в мире, не исчерпает себя как идея, смерть нельзя делить от жизни. Ибо это значило бы остановить процесс эволюции. Совершенство духа. Иисус был великим ценителем, ведь он знал, что тело и сознание это одно, что тело является только видимым средством невидимой причины. Иисус обладал высокаразветым сознанием и видел то совершенство, в котором изначально пребывает каждая живая душа. Он точно знал, что больнь можно вылечить, если евить больному то совершенство, которое дало ему жизнь. Когда он встречал прокажённого, хромого или слепого, то сразу понимала, что где-то в сознании несчастного затаилось скрытое болезненное воспоминание, которое отразилось на его физическом состоянии. И Иисус знал, что и он сам, и этот несчастный пребывают в одном, в сиенском разуме, в едином сознании, в царстве Божьем. И находясь в абсолютном единстве с этим сознанием, Иисус мог быть наивным исцелителем людей, просто удалив негативные метки. Ты веруешь же в Сына Божьего, спрашивал он, чтобы избавить страдальца от идеи о дерённости, которая овладела его сознательным мышлением. "Верую, Господи", восклицала больной. И так устанавливалась его восприимчивость. Прощаются тебе грехи твои. Встань, возьми свою постель и иди домой, говорил Иисус, и совершалось чудо исцеления. Но когда Иисус говорил о грехах, он имел в виду не какие-то записи в журнале, которые ведётся где-то в небесной канцелярии, с тем, чтобы в судный день наградить праведных и наказать неправедных. Грехи это метки подсознания. которые лишают нас совершенства и ведут к болезням. Прощение Иисуса давало человеку убежденность в том, что теперь он свободен от своих ошибок и чувства вины и поэтому может быть исцелен. Иисус давал человеку понять, ты настоящий, велик и совершенен. Осознай свое совершенство. И тело твое станет также совершенным. Тело всегда совершенное, как воплощение идеи. Бывают только идеи о несовершенстве. Такие идеи – это заблуждение, ошибка. И их можно изменить, если принять идею об изменении. Человек, который подавляет свою божественность, будучи убеждённым, что первопричина лежит на физическом уровне, не сможет исцелить себя, пока не изменит своих убеждений. Если у него артрит или несварение, он будет целыми днями думать о своём недомогании, всё больше погружая тело в болезненное состояние своими мыслями. Он убеждён в том, что все его неприятные ощущения происходят по причине болезни и никак не хочет понять, что болит, потому что думает об этом. Если его погрузить в состояние глубокого гипноза и дать установку, что никакого у него, например, артрита нет, и он может легко и свободно двигаться, то когда он начнётся, будет совершенно счастлив. не чувствовать дискомфорта в своём теле. Правда, эффект продлится недолго, поскольку привычка негативного мышления никуда не денется и очень быстро восстановит болезненное ощущение. Однако же пусть кратковременно, но чудо всё-таки происходит, и мы можем видеть, как подсознательные установки влияют на здоровье. Сознание, выраженное в нашем теле, может воплощаться так, как мы думаем о своём теле. Какие мысли мы проецируем в единое пространство? Если транслируется мысль о здоровье и положительных эмоциях, то тело будет здоровым. Если транслируется мысль о болезнях и негативных эмоциях, то тело станет больным. Таким образом, здоровое тело всегда результат здорового мышления. А больное тело всегда результат закрытого сознания, сосредоточенного на мыслях, а не счастье и страдании. Если мы хотим исцелить своё тело, то в первую очередь нужно исцелить своё сознание через любовь. и признании своей истинной сущности через медитации и постижении своего центра осознанность. Отпустите свою эго. Беспокойство и напряжённость, чувство вины, обиды, враждебность этого мира. отчаяния и нашей гордыни – все это плодородная почва для физических недомоганий. Они вырастают гигантскими исполинами из нашего громадного эго, которое стремится к страданию, поскольку стоит в оборонительной позиции к миру, вместо того, чтобы жить в гармонии и единении с ним. Мы жаждем какой-то победы, Она кажется нам ключом к счастью. Мы думаем, что должны затмить кого-то своими достижениями, опередить кого-то, заработать много денег, лучше выглядеть, дороже одеваться. Как призрачны такие победы и как напрасны. Взгляните на чемпиона. За ним уже маячит тень того, кто будет лучше и займёт его место. Каким таким победителем вообще может быть это несчастное эго? Оно находится в постоянной соревновательной гонке, сосредоточившись на самом себе. Не видит всей широты и глубины этой жизни. Не знает истинного бытия. Оно всегда одиноко, растерянно и болезненно. Она цепляется за своё призрачное существование посредством страданий, подтверждая ими свою действительность. Ищи тебе безграничной истины явно внутри себя. То не странское само, которое упоминалось в главе о любви. Контактируйте со своим центром осознанности. И тогда вы не будете знать боли своего эго, которое полностью растворится в море внутреннего спокойствия и больше никогда вас не беспокоит. И боль свою ты преодолевал, и горькое мучение забылось. Но как же сильно ты страдал от зла, что так и не случилось. Эмерсон Чудо всего мироздания лежит буквально перед нами. Но мы предпочитаем забиться в угол и содрогаться от ужаса перед тем, что нас окружает, перед тем, что мы сделали со своей жизнью. Мы клянем себя за прошлые ошибки и бесконечно сожалеем о сказанных словах. Но каждый день это новое рождение, несущее в себе Безграничные возможности это человек. Неважно, сколько вам лет, где вы живёте и чем занимаетесь. Нужно только очнуться и осознать то, что Хаин Джебран описал так. И то, что поёт в вас и созицает, всё ещё живёт в границах той первой секунды, которая разбросала звёзды в пространстве. Мотивирующая цель. Идея несёт в себе образ чего-то, имеющего определённую цель. Наше тело является воплощением идеи и подразумевает свою предназначенность для какой-то цели. Многоствой системы функций человеческого организма связана в систему, обеспечивающую его нормальную работу. чтобы у нас была возможность достичь той цели, которую мы ставим перед собой. Когда цель исчезает, наше тело начинает разваливаться, поскольку идея, заложенная в нём, уже не несёт образ чего-то совершенно ненужного и бесцельного. Довольно часто бывает, что энергичный бизнесмен, наладив дело так, что всё может работать без его участия, решает уйти на покой. чтобы наслаждаться праздностью. И как правило, не проходит и нескольких месяцев, как его начинают атаковать симптомы целого букета болезней. Мотивация жизненно важна для человека, поскольку организм стремится выполнять установку на цель. Когда цели нет, нами владеет и вялость, и апатия. хотело начинать разрушаться за ненужность. Человек может быть здоровым и энергичным только если имеет здоровое, активное мышление, полное энергии. Ведь идеи, обитающие в наших мыслях, получают своё воплощение в теле и окружающих нас обстоятельствах. Первый шаг к здоровью заключается в том, чтобы развить в себе энтузиазм и интерес к жизни. Воодушевление, вдохновлённость тем, что вы делаете, является залогом здорового мироощущения и здорового тела. Физические упражнения хорошая иллюстрация к тому, о чём мы говорим. Нас убеждают, что бег, приседания, подтягивания, отжимания и тому подобное делает человека здоровым. Вот оказательство нам показывает великолепных атлетов, в расчёте на то, что созерцание упругих мышц произведёт на нас впечатление. Но это лишь в очередной раз свидетельствует о заблуждении материалистов. Ведь в данном случае они фокусируют внимание на результатах, но упускают из виду причину. Потянутое тело не является результатом собственно физических упражнений, которые сами всего лишь средство, поскольку настоящая причина существует на уровне сознания. Когда у человека есть цель, то средством её достижения служат физические упражнения, которые уже в свою очередь формируют крепкое тело. Физические упражнения и здоровье. Физическая активность некоторых людей ограничивается передвижениями между кухней, спальней и ванной комнатой, но при этом они отвечают за недюжином здоровьем. В то же время мы знаем, что многие спортсмены умирают достаточно рано. Так что совершенно очевидно, Физические упражнения сами по себе не являются гарантией крепкого здоровья и долголетия. Существует масса свидетельств того, что люди, поставившие перед собой великие цели, доживают до весьма почтенного возраста. Можно смело утверждать, что интерес к жизни, стремление к цели и воодушевление это необходимое условие, обеспечивающее человеку здоровье. энергичность. Материалисты могут привести обратную аргументацию. Мало именно потому, что человек здоров, у него появляется и воодушевление, и интерес к жизни, и желание. Однако же многие здоровые люди начинают часто болеть, когда у них пропадает желание жить, развиваться и радоваться. А многие хронически больные люди выздоравливают, Когда появляется вдохновляющая идея, и возрождается интерес к жизни. Всё идёт от сознания, которое всегда является первопричиной. Физическая энергия это результат бодрости ума, а физическое бессилие это результат психологической подавленности. Поэтому человек, осознающий и принимающий в себе совершенство истинного «я», имеет столь же совершенное тело, как отражение своего восприятия. Здоровье в сознании и духе. Все идет только оттуда. Безусловно, вам нужно заниматься физическими упражнениями, если это доставляет вам удовольствие. Но нет никакого смысла в таких занятиях, если они вам не нравятся. Упражнения только подготавливают тело к тому, чтобы оно могло вынести еще больше нагрузок. Если вы поднимаете вес в 50 килограммов каждый день, то через какое-то время вы сможете делать это по 20 раз на дню. Однако такая способность – Не обезопасит вас, например, от тромбоза, невралгии или несварения. Человек может укреплять своё здоровье, сидя за столом и сочиняя роман, с тем же успехом, как если бы он пробегал каждый день по 5 км. И даже с ещё большим успехом. Если написание книги доставляет ему такое несказанное удовольствие, которого он не получает от бега, Тело это прекрасный инструмент наших мыслей. И каждый человек, будь то спортсмен, профессор, лисаруб, менеджер или домохозяйка, может быть здоров, если имеет перед собой чёткую цель и стремится к ней с любовью. Упражнения здесь ничего не решают. Тренировки могут повысить физическую силу и выносливость, Но кривкое из здоровья в равной степени присуще как подвижному, так и сидячему образу жизни. В современном мире душевные муки приводят людей к регулярному перееданию, алкоголизму, игромании, недосыпанию или полному погружению в работу. Так выражается наша нервозность И желание подавить тревоги, сомнения, страхи и растерянность, поселившиеся в подсознании. Плохое самочувствие и различного рода зависимости это результат запутаншего сознания. Например, беспокойство, которое человек всё время испытывает на подсознательном уровне, может заставлять его слишком много есть, а не удачи в любви. могут привести к алкоголизму. В своём стремлении забыться, спрятаться от проблем мы часто заходим слишком далеко. Как правило, просто стараемся отгородиться от реальности. Мы уходим с головой в работу, думая о том, что материальный достаток может дать нам ощущение безопасности. Однако перед лицом смерти становится ясно, насколько всё это бесполезно. Ведь когда земной путь будет окончен, нам ничего не удастся забрать с собой. Мы наполняем свою жизнь плоскими или даже эстетическими удовольствиями, но в конечном итоге и это нас пресыщает, поскольку чудесная сила творения, живущая внутри нас, Не находят выхода. Когда мы стареем, наши физические чувства притупляются, и на первый план выходит духовный мир. И если мы его не подпитывали и не развивали, то сомнение и терзание – вот наш удел. Человек не может достичь своей цельности как на духовном, так и на физическом уровне и Если не познаёт своей истинной я и не понимает своей связи с вечностью. Мы учимся жизни очень медленно, в основном через боль. Знание и опыт достаются нам нелегко. Боль беспокоит нас тогда, когда мы ошибаемся. И страдание заставляет нас вернуться на правильный путь. Кален Джебран писал: Значительную часть вашей боли вы выбрали сами. Это горькое знадобие, которым вращено и вас, и речь заболевшую часть вашего я. Поэтому доверьтесь врачу и пийте его лекарство молча, безропотно. Пока мы не поймём, что боль является всего лишь сигналом того, что произошло отклонение от пути истины, мы будем страдать в борьбе с болью, продолжая принимать её за конечную реальность и тем самым приумножая её в своём опыте жизни. В нашем сознании заключается возможность наполнить себя энергией, просветлением и радостью. снять внутренние барьеры своей отдельности и почувствовать связь с совершенством единого любая боль физическая или эмоциональная происходит из-за ошибок мышления но как же это осознать видимо путём наблюдения и анализа помните умный человек учится на своих ошибках а мудрый на чужих Чрезмерная увлечённость физическими удовольствиями свидетельствует об эмоциональной неустойчивости. Страхи, тревоги, ненависть и неуверенность заселяют подсознание того человека, который, разрываемый собственными демонами, доходит до алкоголизма, обжорства, фанатичного приобретательства или исступлённого тварения любых физических потребностей. Но если человек постиг свой центр осознанности, ему присущи спокойствие и умеренность во всем. Его душу не разрывают губительные эмоции, ибо он умиротворен, пребывая в божественном сознании. Никакие суетные страхи и сомнения не беспокоят его, ибо он видит вечность. Он не знает отчаяния, ведь он понимает жизнь и сливается с ней. Спокойно выполняя своё предназначение, если в его теле посерится болезнь или недомогание, он обратит взор внутрь себя, чтобы увидеть совершенство своей истинной сущности, и тогда его тело восстановится. Ни злечимых болезней нет. Есть вечный вселенский закон. Идеи становятся вещами и явлениями. Это закон проявления единого сознания, которое не знает никаких ограничений. Поэтому неизлечимых болезней просто не существует. Вечный закон на то и вечный, что работает всегда. Он пронизывает все то абстрактное, нематериальное пространство, из которого берут свое начало вещи и явления. Заболевание появляется из идеи, помещенной в едином сознании. И также оно уходит, когда эта идея отвергается. Но если медицина не находит лекарства или метода против какого-либо заболевания, его называют неизлечимым. Однако где-то есть причина, и эту причину можно найти и уничтожить. С каждым годом врачи все больше убеждаются, что все, что происходит в нашем теле, имеет непосредственную связь с тем, что происходит в нашем сознании. Идея – начало всего, и ее можно изменить. А поскольку нет ограничений для идей и неисчерпаемой силы единого сознания, значит, неизречимых болезней не бывает. Нет. Мы должны ясно понимать, что мир в точности таков, каким мы его себе представляем. Это же относится и к нашему телу. И чем выше уровень нашего сознания, тем сильнее в нём идея совершенства, избавляющая нас от всех ограниченностей и делающая возможным абсолютно всё. В тот момент, когда мы называем что-то невозможным, Мы делаем это невозможным для нас. Мы отказываемся от того, чтобы Бог проявил это через нас. Но человек, постигший истину и имеющий веру, не отделяет себя от божественного сознания и позволяет ему творить всё, о чём сам хочет думать. Человек говорит о невозможности чего-то только потому, что имеет достаточно глупости, чтобы ограничивать Бога. В нас живёт совершенный дух, стремящийся проявиться как совершенное здоровое тело. Наша задача только верить. От любой болезни можно излечиться посредством мышления, расширяя своё сознание до уровня вселенского сама. исцеление силой мысли. Каждый человек, который жалуется на плохое здоровье, страдает от определённого заболевания. Оно является результатом того, что в сознании человека существует некий барьер, идея или заблуждение. Поэтому исцеление силой мысли направлено не на тело, а на сознание. И это очень важно, поскольку нельзя избавиться от последствий, если не искоренить причину. А причина всегда в сознании. Любые недоги это только следствие. На то, чтобы установить точную связь между конкретными болезнями и их конкретными психологическими причинами, могут уйти годы. Однако для исцеления силой мысли нам не понадобятся таблицы с указанием эмоциональных нарушений и связанных с ними физических недугов. Все имеет свое начало в источнике совершенства. И нужно только добраться до этого источника, чтобы совершенство проявилось через наше тело. Иисус говорил «Так будьте совершенны». Как совершенние на теснах небесных. В этих словах заложен принцип исцеления любых заболеваний. Познать и принять совершенство своего духа. Единое сознание не имеет никаких своих желаний. Оно не желает лишить наше тело заложенной в нём функциональности и только наше восприятие самих себя порождает болезнь. Если мы постигли совершенство своего духа, то мы будем совершенны и на физическом уровне. Вы настоящий, это не ваше тело. Человеческое тело – бесконечно малое пристанище духа во времени и пространстве. Истинная сущность человека нематериальна, пребывает на уровне духа и сознания, не знает пространственно-временных границ. бесконечно в своей силе и способности знать и творить. Когда вы признаёте и принимаете свою духовную сущность, вы постигаете бессмертное я само, и тогда ваше тело не болеет, ибо оно совершенно. Таким образом, все болезни можно лечить как одну болезнь, которая является всего лишь ограничениями в мышлении. ошибками, транслируемыми в единое сознание. Нужно избавляться от болезни, отрицая истинность её существования и подпитывая мысли о совершенстве духа, из которого всё берёт своё начало. Совершенная любовь изгоняет страх, а совершенная вера изгоняет физические недуги. Человек, имеющий совершенную любовь, совершенное знание или совершенную веру это большая редкость. Мы находимся в самом начале пути, следуя которому человечество достигнет высот расширяющегося сознания. Нам пока ещё трудно шагнуть далеко за пределы своего понимания. Мы находимся на пересечении измерений, с восхищением глядим на необъятность пространства и времени. размышляя о песчинках своих жизней, на бескрайнем побережье бытия. Но завеса тайна приподнята, и свет уже здесь. Мы видим, что сознание и дух бессмертны и бесконечны, и являются первопричиной всего. И пусть предстоят еще целые эпохи, прежде чем человечество придет к единству с Богом. Если цель будет достигнута, значит, всё не напрасно. Мы все часть одного сознания, и наше бытие протекает там, где пространство и время не значат ровным счётом ничего. Но уже сейчас мы можем обращаться к единому сознанию, понимая, что в каждом из нас живёт вечный сейчас. И великий творец являет нам это сейчас в точности таким каким мы его представляем. И если мы найдем и примем в себе духовное совершенство, оно явится нам в совершенстве нашего тела. Так что основой исцеления служат нашей вере и убежденность в истинности только духа и сознания. Не нужно думать о невозможности или тратить время на мысли о том, чего мы не хотим. Мы должны искать моменты осознанности, направляя взгляд глубоко внутрь себя, к своему духу, чтобы познать его совершенство. И то, что мы увидим, вернётся на. Постигая свой центр осознанности, царство небесное внутри нас. Мы становимся здоровыми. Обычно те, кто отрицает возможности исцеления силой мысли, Говорят, что таким образом нельзя срастить сломанную кость, и, следовательно, идея о таком лечении – это полная чушь. Срастить кость силой мысли возможно. Если этого еще никто не сделал, значит, мы не достигли достаточного понимания своей духовной силы. И пока у нас нет такого понимания, мы будем обращаться к хирургам. Мы также пока не можем силой мысли успокоить воспалившийся аппендикс или избавиться от рака. Поэтому нам необходима медицинская помощь. Тем не менее, от любых заболеваний, в том числе неизлечимых, как они пока называются, можно избавиться силой мысли. Придёт время, когда человек в своём развитии достигнет такого уровня сознания и понимания, Что сможет победить все болезни? Противники идеи лечения силой мысли также утверждают, что жизнь это всего лишь конкурентная борьба, в которой выживают наиболее приспособвшиеся виды. Они указывают на то, что все организмы являются звеном в пищевой цепочке, и человек служит, например, пищей для многих паразитов. Так что с этой точки зрения жизнь подразумевает болезни. Если так подходить, то Богу стоило бы остановиться на амебе, потому что дальше ничего принципиально нового с этих позиций не произошло. И как минимум, сторонно рассматривать человека только в свете его биологического вида. Эволюция это процесс, в ходе которого Индивидуальное сознание развивается и расширяется в поисках тождественности с богом. На первой стадии главной задачей каждого индивидуума является сохранение жизни, и это естественным образом приводит к тому, что выживает наиболее приспособившийся. Но На во второй стадии происходит осознание себя и своей связи с другими. На первой плано выходит любовь и сотрудничество, которая вытесняет конкуренцию и уничтожение слабых. На третьей стадии сознание расширяется до уровня единого сознания. И это тот шаг, к которому человечество готовится сегодня. В будущем люди смогут видеть сквозь пространство и время, по-настоящему понимая, что физический мир Это лишь незначительное проявление необъятной реальности бесконечного. Такое сознание правит миром, ведь мир оказывается именно тем, что воспринимает это сознание. И болезни, берущие свое начало в едином сознании, можно будет уничтожить, просто отвергая идею о них. И сказал Иисус Сухорукому «Изус, Протяни руку. Тот протянул руку, и она тут же выправилась и стала здорова, как другая. Нам иногда кажется невероятным тот факт, что некто, живший 2000 лет назад в аграрной Палестине, смог достичь уровня вселенского сознания, к которому мы до сих пор отчаянно стремимся в наш относительно просвещённый век. Однако нет никаких сомнений, что Иисуса была открытая истина. Каждое его слово и действие наполнено высшим знанием. Посредством сказаний и своих деяний он объяснял и показывал то, что видел сам. Но люди, разрываемые земными страстями и погрешие в политических распрях, духовно не были готовы к тому, чтобы принять истину. И только сила просвещения, заложенная в беседах Иисуса, позволила им сохраниться до наших дней, чтобы явить нам чудо знания. Иисус был одним целым с единым сознанием. Когда он смотрел на больную руку, в его восприятии она была здоровой, и рука выздоравливала. То, что воспринимается на уровне единого сознания, получает физическое воплощение. Но именно наше сознательное мышление формирует призму, через которую мы воспринимаем мир. И хотя мы не достигли того уровня сознания, каким обладал Иисус, мы можем исцелять силы мысли через свою веру в совершенство духа и всеохватывающую любовь. Болезнь это сила негативной мысли, заблуждения или иллюзии, в которой пребывает сознание. При усилении силы мысли мы отделяем ложное от истины. С помощью веры и убеждённости мы поселяем в своём подсознании образ физического совершенства, здоровья и энергии. Принцип существования заключается в том, что мысли становится вещами и явлениями. Это закон, и мы не можем с ним спорить. Более того, мы не должны в нём сомневаться. Кто-нибудь из ваших друзей наверняка спросит вас: "Что же ты не ходишь по воде, если так веришь во все эти штуки с сознанием?" И естественно, что можно на это ответить. Это именно то, к чему я стремлюсь. Ведь перед каждым из нас стоит выбор: ходить по воде или тонуть. Управлять своей жизнью или отчаянно бороться за каждый вдох. Когда вы практикуете исцеление силой мысли, для вас важны только две вещи: идея и убеждённость. Всё остальное это принцип творения, заложенный во Вселенной. Принцип, который действует всегда. Транслируя свою убеждённость в совершенстве духа, вы всего лишь используете вечный закон творения, по которому ваши мысли, подкреплённые верой, реализуются в физическом мире. И это не имеет никакого отношения к суевериям или оккультизму. Мы говорим о непреложном законе единственной настоящей реальности. в некоторой нет пути. Поскольку причиной болезни является состояние ума, то в первую очередь необходимо избавиться от этого состояния. Человеку необходимо абстрагироваться от своей личности и отдаться божественному, единому сознанию. Нужно отпустить себя вместе со всеми своими сомнениями. чтобы полностью раствориться в своей истинной сущности. Позволить себе слиться с вселенским сознанием, стать с ним одним целым. Исцелять силы мысли себя или другого человека можно только тогда, когда вы не знаете страхов, не помните боли и не колеблетесь в свои убеждённости. Страдания, которыми мы мучимся и терзаемся на эмоциональном уровне, Это мины, заложенные в нашем подсознании. Наступает момент, когда мы на них подрываемся, и в результате уже страдает наш организм. Высокое давление, артрит, диабет, рак, проблемы с сердцем или лёгкими. Всё это появляется в силу воздействия того яда, что копится в подсознании в виде устойчивых мыслей. и транснирируется в единое творящее пространство. Нужно отпустить свои страхи, чувство вины или растерянности, забыть о гордыне и убрать с дороги своё эго, растворить всё это в бесконечности. И тогда мы станем свободны. Тогда нас ничто не будет отделять от красоты и совершенства вселенной. Бог всегда там, где мы есть. И отвечает нам так, как мы воспринимаем его. Он является нашим бесконечным, невидимым измерением, проекцией которого неизбежно становится наше тело. Спасавность исцеления силой мысли идёт от возможности погрузиться глубоко внутрь себя, чтобы найти там бесконечность и отдаться ей, принять её. полностью довериться её совершенству. Если вы хотите вылечить себя или кого-то ещё, помните, что вы работаете с сознанием, а не с телом. Вы действуете через свою убеждённость в совершенстве. Вы позволяете этой убеждённости охватить весь свой мир. Транслируйте её в единое сознание, полностью доверяясь ему. Когда вы лечите другого человека, то работаете с тем же самым сознанием, ведь оно едино. Но при этом вы действуете через свои мысли. А совершенстве духа и тела человека, которого вы хотите вылечить, думаете вы, не он. Не старайтесь воздействовать на его мышление. Просто транслируйте своё восприятие этого человека. Вы отправляете свои мысли в единое сознание, и оно уже воздействует на того, кого вы лечите. Таким образом, на кого бы ни было направлено лечение силой мысли, на самих себя или на другого человека, воздействие происходит по одному и тому же принципу. Различие лишь в том, что когда вы лечите кого-то другого, то местоимение "я" в ваших мыслях заменяется на "она" или "он". В любом случае вы всегда работаете со своим мышлением и транслируете свои идеи в единое пространство. Если вы хотите восстановить здоровье другого человека, то должны уметь видеть и принимать его духовное совершенство как абсолютную реальность. Только когда вы будете способны на это, лечение окажется успешным. психологические причины заболеваний. Ниже приводится краткое описание психологических предпосылок, обуславливающих развитие наиболее часто встречающихся заболеваний. Это поможет вам эффективно проводить самолечение посредством изменения своих мыслей. Головная боль Основным состоянием, предопределяющим появление регулярных головных болей, является растерянность, которая чаще всего вызвана подавлением каких-то эмоций, связанных с личными взаимоотношениями. Если боли сопровождаются головокружениями, это говорит о чувстве незащищённости. Не бойтесь посмотреть своим чувствам в глаза. чтобы затем абстрагироваться от них и освободить своё подсознание для любви, которая движет вселенной. Ищите свой центр осознанности, абсолютно отстранённый от эмоций точку сознания, где всегда царит спокойствие. Утомление. Когда энтузиазм покидает нас, мы попадаемся в ловушку бессирия, которая сковывает нас изнутри. Радость и энтузиазм появляются там, где дух и сознание не застаиваются, стремясь к бесконечному развитию. Когда мы ограничиваем свое мышление и не готовы взглянуть на мир по-новому, принять к рассмотрению непривычные для себя идеи, тогда мы останавливаемся в своем развитии и не готовы. И всё время находимся в оппозициях к жизни, что приводит к хронической усталости и на духовном уровне к состоянию аторгического сна. Направляйте свои мысли на постижение мира. Расширяйте своё сознание, чтобы видеть то, что кажется вам привычным и понятным, совершенно с другой точки зрения. И во всём ищите радость. Наслаждайтесь процессом познания. Для Бога нет никаких ограничений. Нет ничего невозможного. И через вас он выражает себя. Нарушение пищеварения. Проблемы с желудком. чаще всего появляются у людей с повышенным чувством личной ответственности. Как правило, у людей, привыкших во всем полагаться только на себя, развивается повышенная кислотность или даже язва желудка. Их нежелание принять свою жизнь как часть единого пространства, отрицание своей внутренней бесконечности, приводит к тому, что организм не принимает пищу как минимум без неприятных ощущений. В таком случае необходимо развивать в себе доверие к Богу, культивировать внутреннее спокойствие, основанное на том, что вы поручаете свои дела тому, на кого можно и нужно положиться. Практикуйте релаксацию. Учитесь принципу «отпусти и Бог с ним». Примите идею о том, что дух совершенен во всём, и в мыслях, и в делах. Запоры. Страх парализует нас. Он является причиной отсутствия движения, что часто приводит к запорам. В одних случаях страх выражается в жадности, в нежелании расстаться с чем-то. В других случаях страх это уверенность в невозможности чего-то, что развивает внутренние ограничения. Так или иначе, но страх порождается скоплением в кишечнике, которые не могут быть выведены в силу отсутствия необходимого для этого движения сокращения мышц. Страх это вера в отрицательном её выражении. Развивайте позитивное мышление. Чувство уверенности в хорошем исходе. Ведь вы едины с Богом, и Бог всегда с вами. Он безошибочно направляет вас к цели. Не принимайте негативные мысли. То, что не существует в вашем сознании, не коснётся вас и в физическом мире. Ожирение Люди толстеют, когда слишком много едят. Это чаще всего происходит из-за того, что они не могут удовлетворить какие-то свои желания и находят утешение в поглощении пищи. Чувствуя вкус еды, они достигают временного ощущения комфорта. Но не удовлетворённость людей идёт от того, что они думают о своей ненужности, бесполезности. и недостижимости каких-либо целей. Если человек утратил веру в силу своего духа, он направляет свою энергию на физические удовольствия вместо того, чтобы использовать ее для достижения чего-то значимого. В таком случае необходимо искать свой центр осознанности, где есть совершенный порядок, совершенная красота, совершенный баланс и чувство меры. Воспринимайте пищу как дар, как символ любви. Потребляйте её спокойно и медленно, с чувством уважения к этому дару. Бог это любовь, которая живёт в вас во всём своём совершенстве. Бессонница. Во время сна мы растворяемся в едином сознании. Если мы не можем уснуть, значит мы слишком сконцентрированы на материальном мире и сильно беспокоимся о том, что в нём происходит. Наше сознательное мышление отказывается на время отпустить бразды правления, поскольку привыкло слишком ограничивать подсознание. На деле в том, что физический мир это всего лишь череда физических результатов того, что происходит в нашем подсознании. Нельзя изменить эти результаты, боясь непосредственно с ними. Нужно действовать через сознание, которое их порождает. Поэтому, если вы станете концентрироваться на своих тревогах, это ни к чему хорошему не приведёт. И сном, старайтесь установить контакт со своим центром осознанности. Стремитесь к умиротворённости. Практикуйте релаксацию. Истина реальности несёт только мир духа, который вы всегда можете найти в себе. Абстрагируйтесь от насущных проблем и устремите свой взгляд во внутреннее пространство бесконечности. алкоголизм и другие виды зависимости. Алкоголь и наркотики это коварная ловушка для тех, кто пытается убежать от так называемой реальности. В подсознании таких людей, как правило, существует некий образ, который вызывает отвращение и боль и рождает стойкое желание не видеть этот образ, скрыться от него за перено алкогольного или наркотического опьянения. Человек сам формирует этот образ и может его изменить, но слишком верит в реальность созданных собой чудовищ и спасается от них непрестанным бегом по тупиковому лабиринту алкоголизма, наркомании или другой зависимости. Чтобы справиться с подобного рода недугами, необходимо прежде всего избавиться от чувства вины. и сбросить с себя время ошибок. В вас живем Бог, и Он не знает вины. Ошибки нужны для того, чтобы учиться. И каждый день это новый старт с безоблачной перспективой, если вы смогли простить себя. Частые простудные явления Неразрешённые психологические конфликты и подавленные эмоции приводят к снижению иммунитета, вследствие чего человек подвержен частым простудам. А таких конфликтах обычно свидетельствует депрессивное настроение и мрачный взгляд на мир. Сила творения живущая у нас требует того, чтобы мы либо приняли решение Либо отпустите не проблему и перестаньте о ней думать. Если же в своих мыслях мы постоянно возвращаемся к какой-то проблеме, но не можем принять решение, то возникает внутренний конфликт. И это отнимает энергию, подавляет дух и в итоге снижает иммунитет. В результате чего человек постоянно простужается. Кроме того, здесь могут работать наши предубеждённости, касающиеся климатических условий. Если человек постоянно думает о плохой погоде и холодном ветре, то своими мыслями он настраивается на простуду. Необходимо искать ощущение гармонии и совершенства единого сознания. Для каждой проблемы решение найдётся, если вы доверитесь великому сама И перестаньте беспокоиться. Не позволяйте напряжённости проникнуть в ваши мысли. Культивируйте ощущение спокойствия и подпитывайте уверенность, что всё разрешится самым лучшим образом. Стремитесь увидеть в себе совершенный дух, который всегда пребывает в умиротворении. сыпания и новообразования на коже. Семя прорастает в темноте. Так и наше чувство вины пускает корни в мраке незнания. Мысли о расплате, постоянное самобичевание отдирают человека от великого "само", искажают сознание и на физическом уровне проявляется в виде новообразований и высыпаний на коже. В таких случаях нужно стремиться почувствовать своё единство с вселенским сознанием, забыть о чувстве вины и отпустить мысли о своих грехишене. Поречь. Идея в ограничении себя, а не возможностей чего-либо. Часто выражается в поречье, потере чувствительности или снижении функций органов зрения, слуха и обоняния. Нужно помнить о том, что для единого сознания не существует никаких ограничений. Оно никогда не даёт отказа. Практикуйте медитации и регулярно устанавливайте связь со своим центром осознанности. Проблемы с сердцем. Работа сердца тесно связана с целью. Когда человек ставит перед собой цели на духовном, а не материальном уровне, Тогда сердце работает без сбоев. Проблема начинается там, где нет выражения духовного начала. Чаще всего сердечно-сосудистые заболевания возникают у людей, придерживающихся материалистических взглядов, которые видят свои цели, стремления и желания только как явления физического мира. В таком случае нужно развивать в себе духовную наполненность. Стараться видеть себя в единстве с Богом. Научиться доверять ему. И тогда истинной цери наполнит энергией ваше сердце. Уделять внимание медитациям и контакту со своим духовным началом, которое не знает ни рождения, ни смерти, ни возраста. В вселенную охватывает одно совершенное сознание или один дух. Он всегда стремится выразить себя через каждого из нас. Поскольку нам сложно избавиться от личностного восприятия или своего эго, мы с трудом постигаем сознание великого вселенского я. И только мы можем видеть, откуда мы пришли, куда уйдём и даже где находимся сейчас. Поэтому огромный мир кажется нам неприветливым и непонятным, что рождает в нас массу психологических конфликтов. В условиях ограниченного восприятия у нас формируются страхи, негативные эмоции, отрицательное настроение к жизни, апатия. И всё это выражается в несовершенстве тела. Но от любых болезней и недугов можно избавиться посредством медитации и контакта с центром осознанности. Лечение силой мысли – это постижение Божьей любви и использование неограниченной силы совершенства единого сознания. Основные идеи Болезни берут свое начало в сознании и являются результатом заблуждений. Дух совершенен. Тело только в проявлении духа. Оно утрачивает заложенное в нем совершенство под влиянием идеи, отрицающей это совершенство. Любовь это вечная исцеляющая сила. Тело представляет собой идею, помещённую в единое сознание. Нет несовершенных тел. Есть только несовершенные идеи. Эго порождает негативные эмоции, которые служат персонализ заболеваний. Необходимым условием для здоровья является наличие цели на уровне духа. Именно такая цель сохраняет функциональность и целостность всего организма. Физические упражнения сами по себе не является гарантией здоровья. Нормальная работа организма происходит там, где есть интерес к жизни, воодушевление, созидательное стремление ума и сердца. Различного рода зависимости свидетельствуют о присутствии психологического конфликта. Боли сообщает нам об ошибке и таким образом является своеобразным учителем. Однако мудрый человек учится на чужих ошибках. Фокусируйте своё внимание на внутреннем мире и старайтесь во всём проявлять умеренность. Из сияния силы мысли направлена не на тело, а на сознание. Все болезни нужно лечить через убеждённость в совершенстве духа, живущего в каждом из нас. Поскольку мы ещё не достигли того уровня сознания, который позволил бы нам, например, сращивать сломанные кости, нам пока необходимо обращаться к хирургам. и другим медицинским специалистам. Исцеление силой мысли основано на использовании вечного вселенского закона. Речь им не мы сами. Утверждая совершенство духа, мы просто полагаемся на закон превращения мысли в вещи и явления. по которому тело, как проявление Духа, восстанавливает свое совершенство. Когда вы лечите силой мысли кого-то другого, вы работаете со своим сознанием, думая о духовном совершенстве этого человека. Вы не должны воздействовать на его сознание. За каждой болезнью, поражающей тело, Стоит идея, пораженная негативом. Все обусловлено нашим сознанием. И чтобы быть здоровым, нужно уверенно мыслить в совершенство духа. Все барьеры, отделяющие нас от жизни в здоровом теле, формируются сознательным мышлением. Нам мешает его ограниченность и предубежденность. Именно оно скрывает в подсознании болезненные воспоминания, который так или иначе приводит к недугам. Но единое сознание не знает границ в своей силе и действии. Если человек отпускает своё эго и растворяется в бессмертном я или само живущем в нём, он движется навстречу совершенству и умиротворению. И помните, главная целительная сила это любовь. Ибо именно она является основой основ. 10-я медитация. Моё тело это отражение моего восприятия себя. Я настоящий это дух и сознание, который не видим. Другие не могут видеть меня. Они лишь смотрят на моё тело. И только я знаю себя истинного. Это знание возвращается ко мне, выражаясь в окружающих меня вещах и явлениях, и отражаясь на моём здоровье. Я утверждаю, что мой дух совершенен. Я есть одно целое с Вириким сама или я вселенный. Его энергия пронизывает всё моё существование, избавляя меня от любых физических недологов и восстанавливая все функции моего организма, который стремится к гармонии. Всё моё существование – это бытие Духа. Понимая эту истину, я возрождаю своё тело к новой прекрасной жизни. Совершенство моего тела не знает болезней. Для меня здоровье это реальность. Я доверяюсь мудрости единого сознания. Моя жизнь является выражением великого замысла, который реализуется через моё тело и отражается на окружающем мире. Для моего сознания нет барьеров или ограничений. Вокруг меня гармония, созидательная сила, энергия и процветание. Моё сердце открыто для любви, которая пронизывает сердце. Каждый атом моего тела. Любовь придаёт моему телу силу и красоту и координирует работу всех органов и систем. Стирая границы своего сознания, избавляясь от негативного мышления, Я иссушаю своё тело. В моём центре осознанности не существует времени и смерти. Это вечный дух, совершенный в своей красоте и силе. Эта духовная наполненность проявляется в моём теле и моих делах. Если я не могу с чем-то разобраться, я не беспокоюсь и доверяю эту проблему единому сознанию, которое знает всё и найдёт наилучшее решение. Мои мысли не являются реакцией на окружающий мир. Они являются моим осознанным действием. Я никогда не буду жертвой обстоятельств, поскольку всё в моей жизни происходит из моих мыслей, созвучных с великим духом, который живёт во мне.